Глава 29. Начинается сийский-моссийский. Начал раздражаться Анатолий после первой же примерки обуви. Вроде и нога у него вполне стандартная, размер хоть и большой, но распространённый, но то тут жмёт, то здесь давит, словно специально с дефектами обувку делают. Но всё-таки после пяти примерок подобрал подходящие летние туфли с дырочками. Продавщица неопределённого возраста обильно накрашены, словно клоуны, хоть и бухтели и не строили недовольные рожи, а старались как можно скорее избавиться от покупателя, от которого шло специфическое амбре войны и смерти. Одна даже несколько раз пшикнула на себя дополнительно духами с сильным запахом, не то Москва, не то ещё какой-то вид химического оружия массового поражения. С рубашкой хоть не пришлось мучиться, как и со штанами, При слауты джинсы он купил ещё в Афганистане, хоть и не любил их никогда. И ещё взял лёгкую куртку-ветровку, а то вечерами могло быть прохладно. Сразу же переоделся, пусть и на грязное тело, но рубашки взял с запасом, так что грязную сменить не проблема. Заселился в первую попавшуюся гостиницу. Помылся, тщательно застирал форму и, поменяв рубашку, спустился в ресторан. Гостиница оказалась с претензиями. а не простой ночлежкой. Анатолий несколько отвык от нынешних цен, так что обозначенная стоимость услуг его не смутила. Расплатился легко, тем более, что деньги имелись. Сравнивая цены с будущими, в голове вертелась только одна фраза «Дешевле только даром». Хотя имелось понимание, что цены все-таки кусаются. Но ему было все равно. Видимо, этой легкости он и привлек к себе внимание. Такое отношение к деньгам Опытные люди чувствуют, а те, кто имеет с ними дело, всякие продавцы, бармены и прочие кассиры в этом плане профессионалы. Но ну а раз легко расстаётся, то вывод делается простой. Значит, у него этого бабла, куры не клюют, и потому может поделиться сострадающими всех мастей. Пока ждал заказ к нему, несмотря на то, что ухватывал пустых столиков, попыталась подсесть ярко накрашенная девушка. Привет, Угостите даму. Анатолий посмотрел на неё пустыми глазами. Общаться, тем более в горизонтальной плоскости, да ещё с проституткой, не хотелось от слова совсем. Хотелось просто поесть и лечь спать. Приехали к нам в командировку, продолжила она заигрывать по отработанному сценарию. Есть расчёска? Что? Спрашиваю, расчёска есть? Да, ответила сбитая с толку девица. Вот и чеши отсюда. Девица пониженной социальной ответственности. Еще несколько секунд протупив, презрительно фыркнув, резко развернувшись, куда-то ушла. Просто ночная бабочка или подкат с подвохом вроде калфелина в вине. Запоздала под углом о еще одной вероятности того, как все могло для него закончиться. Пронесли заказ. Морковный салат, отбивную и картофельное пюре. И он выбросил мысли о проститутке из головы. Пюре у них явно не получилось. Водянистое какое-то и вкус на троечку. Дед да Бивнай так себе, жестковато. Вкус тоже не на высоте. Разве ж то салаты испортить не могли? Но явно пытались. И чего все в будущем вздыхали, дескать, раньше вкуснее всё было, недоумевал он. По-моему, какие-то. Или меня жена избылавала. Вот она готовить умела, умеет. — Позвольте присесть. Не получив разрешения за столик, присел мужик плотного телосложения лет сорока пяти, представительной на чиновничной наружности, а-ля глава какого-нибудь района или там второй секретарь чего-то там. — Павел Сергеевич, — представился он. — Анатолий Леонидович. — Официант, мне как обычно. Киборгин, искоса осмотревшись, не нашел повода послать этого чинушу вслед за представительностью древнейшей профессии. Так, как пока он дожидался заказ и ел, в зале ощутимо прибавилось народу. Прекрасная погода, не находите? Нормально. Ну да. Судя по вашему загару, вы откуда-то с юга приехали. А я вот недавно с севера вернулся. Из мест не столь отдалённых, хотел уточнить Анатолий, но промолчал. Что-то в этом мужике ему не нравилось. Виталий, подгребай к нам. Позвал незваный гость ещё одного гостя. Подошёл ещё один мужик лет 40. худощавый и высокий, чернявый, одет и также с претензиями на солидность. Вот, знакомься, мой новый знакомый, Анатолий. А это Виталий Романович. Может, побеленькой за знакомство? Не пью, спортсмен. Ну да, мог бы и сам догадаться. Может, тогда в партиёчку перекинемся? Можно у меня в номере. Ты как на это смотришь, Виталий? Сыграешь? Можно. А вы, Анатолий, не играю. А плотно за меня взялись. Вставая, подумал Киборгин, заметив, как по лицу Виталия промелькнула лёгкая гримаса досады. Дескать, сорвалась рыбка. Как же ты в покер играешь, если лицо держать не можешь? И вот интересно, многие на такую разводку ведутся. Но раз система с подходом отработана, где-то ведь они неподалёку трутся, то значит, работает. Он никогда не понимал людей, содющихся играть на деньги с незнакомцами в гостиницах, в поездах, Неужели непонятно, что это обычные каталы? Или желание играть — это как наркомания и напрочь отбивает всякие мыслительные способности вкупе с осторожностью. Интересно, они попробуют меня обнести, пока не будет в номере, или устроят банальный гоп-стоп со взломом ночью? Снова подумал он. Хотя первый вариант не прокатит. Я никуда выходить не планирую. А вот второй... Анатолий внутренне тоже досадовал. Представители криминалитета сами пришли по его душу. Не придётся искать самостоятельную ниточку, за которую можно потянуть для получения оружия. Но этой возможностью не воспользоваться. И бани наверняка связаны с работниками гостиницы, и теперь знают все его данные, так что понять, кто их всех уделал, не составит труда. Ладно, не они так другие, подумал он, заваливаясь спать. Ночью к нему никто не пытался проникнуть. Может, и пытались, Если они в сговоре с руководством гостиницы, то имели запасные ключи. Вот только Анатолий вставил замучную скважину, а тут использовали замки под ключ бабочку, щепку, и её оттуда никак с внешней стороны не выбить. А если бы смогли и попытались открыть дверь, то при малейшем движении грохнулся бы прислоненный к двери стул. Утром позавтракав, позвонил с ресепшена и узнал расписание поездов на Москву. Решил выбрать вечерний рейс. чтобы потом не болтаться ночью по городу, мыкая по гостиницам, в которых вечно нет мест, даже если они есть. Выходить из гостиницы Анатоли не рискнул, хотя пройтись по улице хотелось. Как раз небольшой парк напротив, и там стоят давно забытые им автоматы с газировкой, от чего-то очень хотелось попить гас-воды до да сиропом именно из них. Вот только это было опасно. Банально могли подстроить банальную драку. или даже автоаварию с наездом и спокойно обшарить номер, пока с ним будут заниматься медики и милиция. Так что лучше было ещё немного поспать, а газ воды из автомата в Москве попью. Может даже на том самом месте, где это делал в фильме Шурик, решил он.